«Как видите, кроме меня здесь никого нет», — уклонился Вадим от объяснений, — «так что могли и вчера приехать». «Еще есть кастрюля на лоджии», — подсказал он Зайцу, достав столовые приборы и тарелки, но не парадные, как вчера, а обычные на каждый день. Хотя и те, и другие по большому счету почти не отличались по стоимости. «Слышь, и впрямь зря мы вчера не приехали», — стал сокрушаться Андрей, — одно за другой вытаскивая из холодильника прикрытые пленкой салатницы с практически нетронутым содержимым. — Лучше признай, что зря ты вчера уехал, — усмехнулся хозяин. — Так разобъяснил бы, что девушка прибыла просто так, типа, выпить за именинника, а то я уж решил, зачем быть третьим лишним. Ты ж сказал, что поехал к Ирине в общежитие. Сервируя стол, удивился Вадим. Поехал. Тяжело вздохнул двухметровый детина. Толк-то, если никто дверь не открыл. В результате не только с вахтершей подцапался, так еще и голодным остался. Может, и правду уехала, а может, и спала. Только какой сон в восемь вечера? Э-э-э, не скажи, не согласился Саня. Беременные. Они все, как ни от мира сего. И ко времени постольку поскольку привязаны. За двоих живут, за двоих едят, за двоих спят. Ну, пошла любимая песня. Беззлобно перебил его заяц, поставив на плиту две объемные кастрюли. — Беременная женщина — венец природы! — передразнил он друга. — Ты б лучше начитал своим пациенткам. Аудиовариант проповеди поберегите мужчин как производителей чат своих. С твоими-то голосовыми данными. Мужики бы памятник при жизни поставили. Или устроился в службу секс по телефону, озолотился золотился бы, посмеиваясь, добавил он. Тогда бы женщины ему памятник поставили, поддержал шутку Ладышев. Угу. Посмертно, поддакнул Андрей так как разобрали бы на запчасти после недели работы. Особо ценными экспонатами были бы язык и руки известного акушера-гинеколога, захотал он. Следом остальные. Надо сказать, при встречах Заяц редко упускал возможность пошутить над специализацией друга, на что Клюев никогда не обижался. Наоборот, посмеивался вместе со всеми и добавлял, что ему просто завидуют. — А давайте водочки по старой памяти! — вдоволь смеявшись, предложил Андрей. — Ох, сейчас! Как сообразим на троих! Как можем. Устал я что — Там, по-моему, телефон звонит. — кивнул он в сторону прихожей. — Пусть звонит. — спокойно отреагировал хозяин и подсказал. — Водка на дверце холодильника. А у Ирины срок какой? Вернулся к любимой теме Саня. Откуда я знаю? занервничал заяц. В понедельник зайду в отдел кадров, выясню. Черт. Ну и глупая ситуация. Все ждал, когда же начнет донимать вопросами о женитьбе, даже дежурствами специально менялся, чтобы с ней в одну смену не попасть. А она, как оказалось, в последние недели тоже только этим и занималась. Или я что-то не понимаю, или. — Мудрая женщина, — заметил Клюев, — раскусила на тебя. И то, что ребенка решила сохранить, ничего тебе не сообщив, тоже правильно, значит, любит. Для них это важно — ребенок от любимого мужчины. — Хорош, друг! — хмыкнул Андрей. — Но почему мне об этом не сообщить? Что ж в этом правильного? — А зачем? — Чтобы ты ей... Аборт посоветовал. Ну, разве нет? Шмыгнув носом, тот задумался. Нет, Ирки нет. Ну, может, повыпендривался бы малость. — Что я слышу? — всплеснул руками Саня. Наш зайчик снова решил обзавестись потомством. Лед тронулся. — Давай закроем тему. Поднял кверху огромную пятерню. Андрей, как друга прошу. И без того на душе погано. Ты лучше Вадима расспроси о его новой пассии. Что-то его не пойму. То все с молоденькими икшался, а то вдруг завел себе обычную земную бабу. Подмигнул он Сане и перевел взгляд на хозяина. Я как увидел, кого он все-таки в крыжовку привез. Едва дара речи не лишился. Это ж надо. На охоте по кабану почти в упор промазал, зато другую дичь подстрелил. «Мастер!» — снимая пробку с бутылки, хохотнул он, а вчера, когда узнал, кого он меня под дверьми клуба оставил дожидаться, чуть не рухнул, надо ж, та самая Катя. «А при чем здесь кабан?» — не понял Саня. «Да мы с ней на охоте в островце познакомились», — разливая водку, пояснил Заяц. «Там три дамочки были. Одна, кстати, в его вкусе, ноги от ушей, сама как кукла». Только нет, выбрал самую, что не наесть обычную, пухленькая такая, мордашка правда миловидная. Там гормоны, вставил Вадим. Откуда знаешь? Догадываюсь. Десять лет с мужем прожила, а детей нет, сам понимаешь. Так давай ее Кольги определим. Тут же воодушевился Саня. У нее рука легкая. Обследуем, решим, чем помочь. Это не мое дело, сама разберется. Остудил его пыл Вадим. — Слушай, ты бы отключил этот чертов аппарат? — взмолился заяц, прислушиваясь к неумолкающему треньканью в прихожей, как заведенный. Вадим молча встал, подошел к телефону, но почему-то не отключил, а выбрал режим без звука. — Так, хватит разговоров? — Будем пить или нет? — вернулся он к столу. — Обижаешь! — расплылся в улыбке Андрей. Ну, как это не пить? В унитаз, что ли, родимую, спустим? Весело вы тут пожили, и пока для меня многое все еще туманно, задумавшись, подытожил услышанное Саня. Ну ладно, пить так пить. После сами языки развяжете, глубокомысленно заявил он. Ну что, друг, ты из нас самый младший. Андрюхе тридцать девять почти месяц назад исполнилось. Мне тридцать восемь в июле, а тебе только вчера. Пусть твой следующий год станет для тебя... А пусть он станет для тебя переломным. Не понял. Подрастешь до моих тридцати восьми, поймешь. Многозначительно заключил Саня. Правда, Андрей? Не знаю. «Как-то не почувствовал», — пожал тот плечами. «Ну ладно, будь». Три рюмки взметнулись над столом. звякнуло стекло. «Ребят, а я ведь в феврале женюсь», — неожиданно сообщил Саня. «На Оле. Ксюшу собираюсь официально удочерить, так что приглашаю на свадьбу». Оба она Приехали!» Чуть не подавился салатом заяц. — А я думал, первый объявлю, что подумываю жениться. — Да мы это уже и без объявления поняли, — расхохотались друзья.